Малыш повернулся на левый бок и попытался заснуть. Пролежал так 10 минут, потом повернулся на правый бок. Это тоже не помогло. Тогда он встал, побрёл в темноте по комнате, запнулся о книгу, нашарил в конце концов сигарету и спички. Он закурил, затянулся почти до боли, а пока вдыхал дым, понял, что он ещё что-то хочет сказать Мэтти. Но что? Он присел на край шезлонга и хорошенько всё обдумал, прежде чем накинуть халат. Мечти, сказал он беззвучно в темноту, где никого не было. Ты маленькая девочка. Но люди недолго остаются маленькими девочками или мальчиками. Вот хотя я, например, не успеешь оглянуться, как девочки начинают красить губы, а мальчики курить и бриться. Так что оно это детство очень быстро кончается. Сегодня тебе 10 лет, ты бежишь по снегу мне навстречу, и ты счастлива. О, как ты счастлива скатиться со мной на санках. на Spring Street. А завтра тебе будет 20, и в гостиной тебя будут поджидать кавалеры, чтобы повести куда-нибудь. Ты не заметишь, как начнёшь давать на чай носильщикам, мечтать о дорогих нарядах, сидеть в кафе с девчонками и удивляться, почему тебе не встречается достойный тебя парень. И это нормально. Но главное, что я хочу сказать, Мэтти, если я вообще могу что-то сказать, вот что. Мэтти, постарайся равняться на самое лучшее, что есть в тебе. Если ты даёшь людям слово, они должны знать, что это лучшее в мире слово. Если тебе придётся жить в одной комнате с какой-нибудь унылой однокурсницей, постарайся сделать её не такой унылой. Когда к тебе подойдёт какая-нибудь божья старушка, торгующая жевательной резинкой, дай ей доллар, если он у тебя найдётся. Но только если ты сумеешь сделать это не свысока. Вот в чём весь фокус. Я мог бы сказать тебе очень много, но не ручаюсь, что не наговорил бы всякой чуши. Ты ещё малышка, Мэт, но прекрасная меня понимаешь. Ты будешь умницей, когда вырастешь. Но если ты не сможешь быть умной и славной девушкой, я не хочу видеть тебя взрослой. Будь славной девушкой, Мэт.